«Что ты ее гонишь?» — огрызнулась мать. «Ты помалкивай, старая, я тут хозяин. А ты хозяйствуй в лесхозе, корову и нетель увез, углы оставил, да и над углами приезжаешь командовать. Поди в и там хозяйствуй, а нас не трожь. Я, может, век доживу с полянкой и дом ей откажу». Все не бросит, похоронит честь честью. Ты дом-то сначала заведи, а тогда и отказывай. — Это мне-то заводить дом? — выпрямилась старуха. Сорок лет гнула на тебя спину, и угла своего нет. Пишь, как рассудил. Дом на колхозной земле. Я десять лет при колхозе раблю. А ты по заработкам прохлаждаешься. И зверина у тебя, и дичина, и бог твой там. Молитесь хоть черту, хоть ведьме окаянные. Кому ты, утрясь заявился, прежде чем к своему дому подъехать? Головешихе. Все знаю, Боров, привез ей поди свежей рыбки, медвежатины, орешков. Все забава, ведьме, вот на кого нет управы. Черна, как змея, она ровит отбелится, доберется до нее головня, вытряхнет из деревни. Наперед она его вытряхнет.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 По стуку узнаю огнея. Она так ходит, — сказал он. Полюшка шмыгнула в горницу, Филимониха сморкнулась в передник и, еще более согнувшись, засуетилась с чайником. — Это грелся старче, — обратился Филимон Прокопьевич к одноглазому путнику. Сам присел на лавку, чинно распушив бороду на две половины. Прислушиваясь к скрежету железной щеколды на сенных дверях, к шагам Агнии, к тому, как она нашарила дверную скобу, Демид отпятился к печке и застыл белой тенью на ее темном фоне. В избу вошла Агния без стука, высокая, в плюшевой жакетке, в белых чесанках и в пуховой шале, небрежно накинутой на голову. — Здравствуйте! Агния остановилась у порога, заметив белоголового седоусового человека, сощурилась и спросила у Филимонихи. — Полька у вас? — Держи быть еще, Аркадьевна, — поспешно отозвался Филимон Прокопьевич. Вот спряталась в горнице и велела сказать, будто ее нет. Агния горестно вздохнула. — Замучилась я этот год с ней. Как с ума сошла! Работы по горло... Дома приходится бывать в неделю раз, а тут еще она села мне на шею. Не учиться, не помогать в доме ничего не хочет. И что с ней? Двойки, двойки, с осени начала хорошо, но, думаю, остепенилась после третьего класса. И вдруг в тетради в сторону, книги по боку и пошла. То в кино, то вчера вместо школы умудрилась стригануть в кижа. Знать, переняла все штуки Демидовы. — протянул Филимон Прокопьевич. — Тот, не приведи, Господь, до да чего был упрямый, драл я его, как сидорову казу. — Что и говорить, прикладывал ты руки к демушке, вздохнула старуха. — И задело, и так, а все березовой кашей подчевал. Бил-то за что? — За доброту демушкину. — Тот каким рос, рубашку с плеч для другого, а ты... «За дубину и почвать. Не растаскивай, не будь простофилей!» «А ты бы как хотела растить человека!» — огрызнулся Филимон Прокопьевич. «Чтоб все имущество растащил, да и тебя бы в залог отнес, сельпо! Так что ли?» Агния хотела было сесть на стул, подданный ей Филимоном Прокопьевичем, но почему-то, взявшись рукой за спинку стула, снова оглянулась на незнакомца у печки, и задержала на нем взгляд. «Агния!» «Тихо, очень тихо», — сказал он. Какая-то страшная сила тянула Агнию к белоусому человеку, назвавшему ее имя. «Не узнаешь?» Снова проговорил незнакомец, машинально проведя темной ладонью по носу, губам и подбородку. Молчание в избе стало тягучее. Настороженная, если бы эти слова грянули с самого неба, и тогда бы они так не оглушили Агнию. Еще до того, как он назвал ее имя, ей почудилось, что это Демид. Но вот сейчас, когда он знакомым жестом провел ладонью по лицу, она уже не сомневалась, хотя и заставляла себя это делать. Не может быть, нет, нет. Не показалось. Она подошла вплотную к Демиду и откачнулась на косяк двери, беспомощно опустила руки. — Вот и я, — проговорил Демид, жадно заглатывая горячий воздух, обжигающий губы и горло. — Да ты кто будешь, — приискатель, — с тревогой спросил Филимон Прокопьевич, — когда старуха, ойкнув, опустилась на лапку. «Димит — Демид! — вскрикнула Агния и, пригнув голову, ткнулась лбом в косяк, тихо всхлипывая. — Демушка! — визгливо прозвенел голос матери. — Ай, Господи! Мать рванулась к сыну, но у нее подкосились ноги, она упала на пол, сперва на колени, потом ткнулась головою в половицу. Демид подскочил к ней и бережно усадил на лавку. Она хватала его за плечи, тянулась ладонями к его лицу, но руки у нее падали, как плети. «Демушка, демушка!» — бормотала мать, словно в забытии. Филимон Прокопьевич растерянно разводил руками, то поднимаясь, то садясь на лавку. Полюшка выскочил из горницы и, не понимая, в чем дело, кинулась к матери. — Демид, осторожно отстранив мать и, не глянул на отца, подошел к огню. Агнюша! Что-то сдавило ему горло, лицо перекосилось, побледнело, Полюшка испуганными глазами глядела на него снизу вверх. «Полюшка! — Полюшка! — Доченька! И, схватив девочку, прижался к ее щечке своим мокрым глазом. — Света Светопреставление! Бухнул Филимон Прокопьевич, и сказано в Писании, да вернется блудный сын к дому породившего его отца. — Мургашка, вставай, Лешей. Мургашка, беспробудно спавший на лавке под тулупом, дернулся и поспешно сел, спросил. — Ты меня звал, Филя? — Вставай, вставай! светопреставление Агния будто очнулась. Голова ее склонилась Демиду на плечо. А руки, словно не по ее воле, обвили Демида. — Демушка, Дема! — шептала она, всхлипывая. — Я так и знала, так и знала, что ты жив. — Знала, я чувствовала, Дема! — Прости меня, Огнюша, прости я. И сказано в Писании, — гремел Филимон Прокопич, — до семи раз прощать сыну моему, согрешающему супротив меня? И ответил Господь Бог, не говорю до семи раз, а до семи жды семидесяти раз. Однако Филимон Прокопьевич, прежде чем подойти к сыну со своими отцовскими чувствами, вспомнил о драгоценной кладе у крыльца. — Вставай, мургашка! — затропил он своего подручного. — Тебе, говорят, вставай, лишак, бери нож свой, да иди ошкуруй волков. Сын вот возвернулся, двух волков приволок, а завтра премию цапнем. <хе -хе -хе> и, выпячивая грудь, направился к Демиду и Агнии. — А про меня-то забыл, Демид? — Него же. Я для тебя первая статья, потому отец. Дальнейшее стало невысказанным. В синях раздались щиты голоса, шум ног, кто-то шарил по стене. В поисках дверной скобы наконец нашел ее, и вот на пороге сама Авдотья Головешиха, а за ней сестры Демида, Фроська Корабельникова и Мария Спивачиха. В шествие замыкал участковый милиционер Гриша, детина под потолок ростом форменной шинели, подтянутый, строгий и важный. Пожалуй, никого еще так не проклинал Демид, как Головешеку в этот поздний час. Есть ли у ней хоть капля совести? С праздником вас в растяжку заговорила Головешеха, проходя в передний угол. Не ждали и радости, Господи, каких перемен на свете не происходит. Другой раз стемень, глаза выколи, и вдруг замельтешил огонек. Вот и свиделись сердешные, а ведь не был бы у вас, но не радости, как бы не моя Анисья, Говорил Димит, нет, как Анисья спасла его от волчья. Господи, что было-то?